Обычаи. Рассмотренные выше три типа норм, гири, правовые и этические нормы, регулируют систему человеческих отношений. От этих норм зависит оценка личности другими людьми и наложение санкций за несоблюдение строго очерченных правил поведения. Наряду с ними в Японии действуют и другие нормы. Это нормы обыденной культуры, обычаи. Обычаи накладывают печать на все стороны существования японцев. Они органически встроены в историю нации и жизнь любого индивида. Они проявляются внутри японского образа жизни, в праздники и будни. Как японец начинает свой Новый год? Новый год воспринимается японцами в виде кэдзима то есть психологической границы разделяющей два периода жизни старый уже прожитый и новый нарождающийся к наступающему новому году все старые проблемы считаются обычно решенными а о новых стараются не думать получается что людям нечего делать некуда спешить школы и учреждения прерывают свою деятельность магазины закрываются наступает самое безмятежное время Все дома и городские квартиры прибираются. У парадных дверей устраивают кадо-мацу, украшение из трех бамбуковых палок и сосновых веток. Устанавливается на Новый год по обеим сторонам входа в дом. На воротах вешается семенала, веревка из соломы с вплетенными бумажными полосками. Внутри дома в токонома помещают деревянную подставку с лепешками из риса устрицами, морскими водорослями. В каждой комнате развешивают соломенные украшения. Все эти украшения вывешиваются и выставляются до 30 декабря и не убираются до 7 января. В эти дни японцы ходят друг к другу в гости. Три первых дня в каждом доме пьют сладкое саке, едят суп с лепешками из риса и молятся о хорошем здоровье. У входа в дом выставляются подносы для визитных карточек, в которые соседи, знакомые и друзья вписывают примерно такие приветствия. Благодарю вас за добрые ко мне в этом году отношения. Надеюсь на вашу поддержку и в новом году. Широко распространены и различные устные приветствия. Новогодний визит обычно наносят старшим или родственникам. При этом часто вручаются подарки, называемые Отосидама. 2 января у японцев знаменует начало обычной жизни в новом году. В этот день все происходит в первый раз. Уборка, работа, развлечения Первый сон в новом году называют хацуюме. На ночь, как и в старину, многие японцы кладут под подушку рисунки с лодками, нагруженными драгоценностями. Говорят, что это приносит счастье. На седьмой день утром едят рисовую кашу, приготовленную с семью видами трав и овощей. В Старой Японии были уверены, что это изгоняет злых духов. Сейчас можно использовать любые овощи, а раньше употребляли только петрушку, сэри, траву, мокричник, хакобе, пастушью сумку, надзуна, глухую крапиву, хотокенодзе, Репу — судзуна, редьку — судзусира и сушеницу — хаха-когуса. Раньше этот день отмечали всем их с большой торжественностью. Нарезать приправу к рисовой каше доверялось только хозяину. Домочадцы лишь с благоговением наблюдали за этой процедурой. Сейчас такой ритуал уже редкость, хотя иногда он все еще наблюдается. В январе и еще некоторые дни считаются праздничными. Так утром 11 января японцы едят круглые рисовые лепешки, кагамемоти, которые возлагаются на домашний алтарь в канун Нового года и сначала служат как украшение. 15 января едят кашу из красной фасоли, адзукигаю. Считается, что это помогает против злых духов. Раньше в аристократических кругах Японии имел распространение обычай 18 января читать стихи в присутствии императора. Каждый год император называл тему для стихов, и в этот день подготовленные на эту тему стихи зачитывались на вечере, куда приглашения рассылались по специальному списку. Есть ритуальные события и в феврале. Сейчас чаще в деревне Реже в городах в храмах отмечается праздник знака лошади. В этот период обычно готовятся к весенним работам, поэтому считается, что возвеличивание лошади – залог хорошего урожая. На 3 или 4 февраля обычно приходится переход от зимы к весне. В ночь на этот день в каждом доме или в храме проводится церемония изгнания злых духов, которая сопровождается разбрасыванием бобов. В Японии говорят «бросай бобы в глаза дьяволу». При этой церемонии выкрикивают ритуальную фразу «счастье в дом, злой дух вон». Со словами «счастье в дом» бобы бросают от двери внутрь дома а со словами «злой дух вон» из двери наружу. Говорят, что если подобрать и съесть такое количество бобов, которое бы равнялось количеству прожитых лет, то непременно придет счастье.